Он осмелился пошевелиться только тогда, когда Болон прикончил Стиви Карбона и двух парней, которые спустились с ним в туннель. Потом, когда Болон пошел назад через сквер, Ник пополз в другую сторону. Он не вставал с брюха до тех пор, пока не дополз до выхода из сквера. Тогда он одним прыжком вскочил на ноги и побежал. Даже оправдывая свои поступки, Ник испытывал отвращение к самому себе. При этом он начал понимать, почему маку Болону удается выжить вопреки всем усилиям могущественной организации. Нику стало ясно, почему так листил хитрый лист дану, почему он опустился до того, чтобы просить помощи у человека, не являющегося членом его семьи. Когда Болон переходил в наступление, он делал это решительно не оставляя противнику никаких шансов. Собственно, то, что он делал, трудно было назвать атакой. Он вызвал апокалипсис. Кто бы в такой ситуации не потерял голову? И тем не менее, нужно что-то придумать, какую-нибудь новую хитрость, новый трюк. Немыслимое дело позволить этому типу делать все, что ему вздумается. Раньше слово болан. Означало для Ника только имя в контракте, человека которого предстояло убить, работу и, может быть, более высокий ранг в структуре организации. Теперь все изменилось, Ник увидел собственными глазами, на что способен болан. И хотя от руки Ника погибло более сотни человек, он ни у одного из них не видел в глазах мертвого холода. Понадобился маг Болон, чтобы показать ему смерть во всей ее красе. Теперь Ник был полон решимости отплатить Болону той же монетой. Лишь одна деталь утешала Ника. Он один знал глубину своего падения. Только он один пережил катастрофу. Никто никогда не узнает, что Ник Триггер прикинулся мертвым и дал спокойно уйти Болону. Он даже не обязан сознаваться, что присутствовал в эту ночь в сквере. Да... Хоть в этом ему повезло. Во всяком случае, так он думал. Они медленно ехали по Тоттенхэму в сторону Ридженс-парка, обмениваясь пустыми фразами, лишенными даже намека на полезную информацию. Топя в потоке слов ответы на важные вопросы, Джолиама с головой вошел в роль простого солдата. Болан решил не подавать виду что раскусил его игру. Пока. Они свернули вправо, на мэрили боун. Откуда было рукой подать до парк Руд? Поезжай в парк, сказал Буллон. В парк? Ты не ослышался!» Они проехали в озеро. Что там делать в это время? Нервничая, спросил Джулиаму. Увидишь, лаконично ответил Буллон. Перед нами зеленый театр. Острови здесь, Стиви. Раны Болана оказались, к счастью, царапинами и уже перестали кровоточить. Картечины лишь слегка задели его, но все равно Маку было больно, и он начинал терять терпение. Машина остановилась перед амфитеатром. «Дай мне ключи и выходи из машины», — приказал Болан. Джилиама молча повиновался и с беспокойством посмотрел на Булана, который вышел с другой стороны вниз коротко приказал он ткнув стволом узи в темноту куда на сцену Джилиама уставился на него потом отвернулся и в сопровождении болона пошел к сцене поднявшись на подмостки он обернулся к Болону. скажите зачем мы сюда пришли ты же любишь ломать комедию да но тихо почти нежно ответил болон я подумал что для этой цели «Сцена подойдет тебе больше всего!» Пленник замер, словно обратился в соляной столб. Когда он наконец заговорил, в его голосе послышалась глухая злоба и раздражение. «Если ты сразу понял, кто я, почему не остановил?» «Стань в центре сцены!» — приказал Булан. «Пошел ты к чертовой матери, сукин сын!» — процедил Джулиаму. «Если ты хочешь убить меня, то можешь сделать это прямо здесь!» Не вступая в бесплодные споры, Болон заехал ему в челюсть с прикладом УЗИ. Джилиама покачнулся, схватился за щеку и молча пошел туда, куда указал Болон. «На колени!» Джилиама с ненавистью посмотрел на Мака, но повиновался. «Ну, где тебе наделать дырок?» — спросил Болон, поднимая автомат. «Нигде!» — заикаясь, ответил Джилиаму. «Я не хочу умирать, Болон!» «Вот уже целых десять минут ты несешь всякую чушь, дану. «У тебя еще есть время подумать, стоит ли продолжать!» «Но ты же знаешь, я не могу говорить!» «Если я заговорю, и ты сохранишь мне жизнь, меня все равно убьют!» «Только чуть позже!» «Уж лучше закончить с этим сейчас!» «Э, кто узнает, что ты говорил, дано, «Кто доложит об этом твоей своре?» Каппереджимия задумался. Наконец, после продолжительной паузы, он поднял голову и чуть слышно спросил, «Что тебя интересует?» «Кто замучил до смерти старика?» «Ты у меня уже спрашивал об этом, но я никак не возьму в толк, о ком ты говоришь!» старики из музея, дано?» «Кто связал его, как свиное жаркое, и сунул под спину жаровню?» «Черт!» — Я не знаю, о чем ты говоришь, Болон. Клянусь, я говорю правду. — Значит, ты утверждаешь, что никто из твоих ребят не замешан в этом гнусном деле? — Да, но я по-прежнему не знаю, о ком идет речь. — Ты был в музее, а? — Да, конечно. Я находился там около минуты. Со мной были Ник, Сал и еще один парень. Имени я не помню, но никакого старика мы не видели. — Кто такой Ник? «Ник Триггер? Он известен под именем Ника Анданте. Возможно, ты слышал о нем? В свое время он работал на доном ансакати Болан мог поздравить себя. Интервью шло как по маслу, и Джулиама начал успокаиваться. «Хорошо. Что делает Ник Триггер в Лондоне? Это наш посол. Он представляет здесь организацию. А кого он представлял сегодня вечером в музее? Видишь ли? Ник является моим доверенным лицом. Я прибыл сюда на той неделе, когда ты был еще во Франции. Послушай, Болон, я против тебя ничего не имею, но когда совет Капа говорит «иди», маленькому человеку Джулиама остается только подчиниться, думаю, ты понимаешь меня. Я тебя понимаю, Данно, но этот Ник триггер. Как он пронюхала музея? Пленнику предстояло принять важное решение от которого, возможно, зависела его жизнь. Его лицо исказило гримаса нерешительности. «Ты ставишь меня в дурацкое положение!» Болан пожал плечами. «Все остается между нами, Данно! Но решай быстрее! Я не собираюсь торчать здесь всю ночь! А кто даст гарантию, что ты все равно не прикончишь меня?» Болон снова пожал плечами. «Это риск, на который ты должен пойти, дано. «Но я еще никогда не убивал друзей, даже временных!» Джилиама судорожно вздохнул. «Ладно, что ты хочешь знать? Какая связь существует между ником Триггером и музеем? Как я тебе уже говорил, он представляет организацию в Англии, и ему удалось каким-то образом поймать на крючок тех типов, которые руководят этим борделем. Как это получилось, я не знаю». «Мне показалось, что это банда педиков, и, полагаю, Ник подцепил их именно на этом?» «Допустим. Но откуда он узнал, что там можно найти меня?» «Клянусь, я этого не знаю, болан. Ник не из болтливых. Думаю, что ты его зажарил в машине. Вчера вечером он позвонил мне и сказал, что тебя нужно встречать в Дувре. Он даже сообщил название парома и все остальное. И когда мы упустили тебя в порту, он подсказал мне...» что тебя следует искать в этом чёртовом музее. Вот все, что мне известно. Ты считаешь, что он получал информацию из музея? Такой вывод напрашивается сам собой? Хорошо. вернемся к событиям сегодняшнего вечера. Ты сказал мне, что был в музее. Тогда? Около 10:30, 30 может, без четверти одиннадцать, но мы не видели старика. Там был только какой-то козел который говорил по-английски с дурацким акцентом. Большую часть времени мы убили на то, чтобы найти его. Ходили по лестницам и по камерам для извращенцев. Для этих больных у них там полно всяких приспособлений. Да что я рассказываю, ты же сам все знаешь. Да, — коротко ответил маг. Во рту у него стало сухо. А что ты видел в маленьких комнатах на втором этаже? Инструменты и приспособления для пыток? Больше ничего? там никого не было кроме нас никого к чему ты клонишь там не было такого невысокого типа роста метр шестьдесят может даже меньше приятного как ручка метлы к нему то мы и приходили причем этот сукин сын говорил с нами таким тоном будто мы сделаны из дерьма а он из пшеничной муки так и хотелось дать ему по морде что ты ему сказал я ничего «С ним говорил Ник. Они вышли вдвоем, чтобы побеседовать. Не больше, чем на минуту. Потом мы ушли. «Ник! Кто там был еще? Кроме того, невысокого типа!» «В зале, где они трахаются, было полно народу, особенно девок. Они готовились к приему, либо еще к какому-то мероприятию. «Ладно, продолжай рассказывать о Нике. Ты говорил... Не помню, на чем я остановился». «Вы ушли из музея. Потом Ник что-то сделал». «Ах, да. Короче, Ник устроился с нами в машине, а через 10 минут из музея вышел тот маленький педик, и они уехали вдвоем». «Кто?» «Ну, Ник и педик, конечно. Они уехали вместе. А чуть позже начали съезжаться другие педики. Некоторые прибыли в шикарных машинах. Они выходили, а их тачки тут же сваливали». «После этого в музей я уже не возвращался?» Болон задумался. «Но во время боя внутри находились три твоих человека, и они вышли, чтобы захватить меня врасплох. а а так это совсем другое дело. Эти ребята перед самой стычкой нашли туннель под сквером, и мы подумали, что через него ты вошел в музей. К тому же ты оставил свои визитные карточки. Троих парней со сломанными шеями. Вот поэтому ребята вошли в музей, «Чтобы отрезать тебе пути отхода? Больше я ничего не знаю!» «Мне кажется, что ты говоришь правду, да, но...» Задумчиво проговорил Болон. «Тебе правильно кажется?» «Ладно, последний вопрос. Где находится штаб-квартира семьи в Лондоне?» «О, нет, только не это, я не могу сказать тебе этого, Болон, иначе я никогда не смогу смотреть на себя в зеркало!» Болон... Молча смерил его взглядом. «Окей, допустим, ты прав, Данно. Можешь идти. Ты меня отпускаешь? Таков был наш уговор. Привет, Данно. А ты... Э, ты не выстрелишь мне в спину, а, Болон? Ты сам знаешь, что нет». Болон отстегнул магазин от автомата и сунул его в карман. «Давай, проваливай». Джими. Никак не мог поверить в свою удачу. Он быстро встал с колен. «В конце концов, я не сказал ничего такого, что потом заставило бы меня краснеть от стыда». «Абсолютно ничего», — подтвердил Болон. «Послушай, Болон, ты не так уж плох, как может показаться. У меня и в мыслях не было сердить тебя. Я всего лишь хотел сказать, что был бы счастлив иметь такого человека, как ты, на нашей стороне». «Таковы правила войны, Дано. — вздохнул Болон. — И ничего тут не попишешь. Давай, уходи. Если состоится наша следующая встреча, то для одного из нас она может оказаться последней. Учти это. Тем не менее, я не забуду, что ты вел честную игру, — ответил Джилиаму. Он подошел к краю сцены и спрыгнул вниз. Потом обернулся, посмотрел на Болона и исчез в темноте. «Не такую уж честную данно!» — вполголоса пробормотал Болон. Он снова вставил магазин в УЗИ, спустился по ступенькам со сцены и вернулся к машине. Мак нежно погладил теплый металл маленького автомата, который сегодня верно отслужил ему, и положил его на пол рядом с креслом водителя. Костюм Мака лежал на заднем сиденье. Пора было переодеваться. «Любопытная получается война», — подумал Болон, — «как отделить агнцев от козлищ? Если мафиозе невиновны в смерти Эдвина Чарльза, так кто же тогда убил его? И с какой целью?» Он предпочел бы никогда не иметь дела с людьми из музея Десада. Увы, это уже произошло. Все известные Болону факты противоречили друг другу, и все же маг был абсолютно уверен что Данна сказал правду. Болон позволил ему вдоволь наиграться в Стиви Карбона, а когда Джулиама устал ломать комедию, он выложил всю правду, и в этом мог был убежден. В таком случае, что значила вся эта история? Только то, что отчим Мэн Франклин подонок? А если это так, то как воспринимает его девушка? И как это отразится на Болоне, который хочет только одного? поскорее покинуть эту страну. Да, хорошенькое дельца. Как бы то ни было, нужно как можно скорее разобраться, кто тут друг, а кто враг. К тому же, маку не давала покоя судьба старика Чарльза. Болон очень привязался к нему, несмотря на то, что их знакомство долилось не больше десяти минут. Тот образ жизни, который вел Болон, научил его безошибочно разбираться в людях и в его лице старый солдат заслужил высшую оценку. Но ничего, битва только начинается. Мак подумал, что ему еще предоставится возможность вычислить убийцу и воздать ему по заслугам. Сейчас Мака занимали более важные проблемы.